Глава 24 Солнце над Желалабадом было уже высоко. Бетон был настолько горячим, что тепло через тонкую подошву разношенных кроссовок ощущалось ногами. Не аэродром, а настоящая баня с постоянно работающей парилкой. Шаклин шел рядом со мной и экипировался на ходу. Бронежилеты мы никогда не брали, в них летать невозможно. В этом полете я решил, что нужно взять самодельную разгрузку или лифчик. Мне его удалось выпросить у разведчиков совсем недавно. Ситуации могут быть разные. «А ты чего с таким боезапасом?» Спросил у меня Вениамин, который застегивал шлем на голове. «Здесь очень жарко. Лучше иметь лишние магазины под рукой». Вениамин махнул рукой. Его автомат был на плече, а пистолет в кобуре на боку. ты сам, почему мы легкие?» «Да, я обойдусь. Мы на прикрытии летим, все может случиться». Ха -ха, ну ты же меня прикроешь, если что». «Шутник! Работаем так же, как и всегда!» Вениамин кивнул. Договорились, что будем идти впереди и сзади от наших пчелок. В районе захваченного каравана, надеюсь, долго находиться не будем. Загрузят Ми-8, заберут группу Сапина, и мы пойдем назад. На стоянке нас уже ждали бортовые техники, которые утром прилетели на Ми-8 с Баграма. Валера Носов подготовил вертолет, доложил мне о заправке и боевой зарядке. Видно, что делал это он очень быстро. Лицо и голый торс блестели от пота. «Уф, в Баграме не так жарко, как здесь, верно?» — спросил Носов, провожая меня во время осмотра вертолета. «Я тоже это почувствовал. Кстати, там возле домика дежурной пары ПСО есть пруд под названием Бучила. Освяжись, пока нас не будет». «Саныч, ты же знаешь, что я не могу. Мне совесть не позволяет», — сказал Валера, накидывая на себя куртку от комбинезона. К стоянке приближался Янатаев с еще одним подполковником. «Его присутствие меня не сильно радовало». Утираясь от пота по бетонке с портфелем под мышкой шел важный начальник службы безопасности полетов ВВС сороковой армии Кузьма Иванович Баев. «Готовы?» — крикнул мне Ефим Петрович, проходя перед вертолетом. «Так точно!» — ответил я. Баев на что-то показал Янатаеву, но комыска махнул рукой и пошел дальше. Ночбезу это явно не понравилось. «И чего он тут забыл?» — спросил у меня Валера, снимая куртку. «Это его работа – выявлять недостатки и нарушения. Думаю, что за куртку он тебе ничего не сделает». «Ай, в прошлый раз вся стоянка в попала за нарушение в обеспечении полетов», – пожаловался Валера. Я улыбнулся и полез в кабину. Носов пожелал удачи и встал справа от Ми-24, чтобы контролировать запуск правого двигателя. «Амар, 301-му, доброго дня. Готовы к запуску пары с 302-м?» Ждем команды. Буквально через минуту Янатаев, который был ведущим и старшим нашей группы, доложил о готовности. Всей четверкой мы начали запускаться. Полет еще не начался, а комбинезон прилип к телу. Чувствую, как по вискам текут капли пота, и вся эта парилка – под шум двигателей и общую вибрацию. «301-й – запросил Янатаев. Я показал поднятый большой палец Валерия в знак нашей готовности. — 302-й готов. — Готовый 201-й, доложил Шаклин. — Понял. Амар, группе 201 вырулить на полосу. — Разрешил 201-й, — ответил РП командиру эскадрильи полосе подрулили очень быстро. Чувствуется, что янотаев торопится, или его кто-то торопит. Пара минут, и мы уже выполняем всей группой контрольное весение. Смотрю перед собой и жду, когда пойдут в разгон Ми-8. «В группе! Прибор 200!» Дал команду янотаев когда все начали набирать скорость. КМСК ограничил ее именно таким значением. Поднявшись над зеленым оазисом Джалалабада, взяли курс в сторону города Мехтарлам только заняли расчетную высоту, быстро осмотрелся по сторонам. Сразу видна река Кабул, протекающая через весь Джалалабад. На северо-востоке она сливается с рекой Кунар. Вокруг множество каньонов, а за спиной видны те самые черные горы. На востоке, примерно в пяти километрах от аэродрома, заметный район базирования 77-й бригады и госпиталь. Рядом с ними населенный пункт под названием Шамар-Хейль. «Смотрю, постов много, командир». «Да, первый от нас идет 23-й пост», — ответил я. На север по дороге на Кабул целая система постов на крутых горах. Высоты здесь на 350-550 метров выше, чем уровень аэродрома, и далее повышаются ближе к Кабулу. Разница между Джалалабадом и столицей по высоте 1300 метров. «О, а на северо-западе что за водоем?» «Эх, штурма на троде хамское, как говорил царь Пётр. Район чего не изучил?» Решил я слегка пристыдить Иннокентия. «Э, командир, да, я ж спал. О, потрясающая отмазка. Дарунтийская плотина там и водохранилище, которое питает водой всю Джалалабадскую долину. Ещё и гидроэлектростанция. В общем, по прилёту зачёт не сдашь. Ферштейн? Так точно» ха шучу, но район должен мне на зубок знать». Если Кешу не бодрить, периодически он совсем расслабится. Через пять минут Янатаев начал связываться с сопинным Тот доложил, что площадка готова и можно выполнять посадку. Ми-8 начали строить заход на посадку. Мы с Шаклином, поднявшись выше, встали в круг и продолжили контролировать пространство вокруг района посадки. С высоты можно разглядеть что ночью бойня была серьезная земля перепахана разрывами наров икореженная автомобильная техника еще дымилась рядом с ней рассредоточились наши бойцы а кто-то еще продолжал досматривать ящики и тюки о, -о, о сколько же там этого добра то спросил кеша когда мы пролетели чуть ниже над местом боя Уж очень хотелось ближе рассмотреть взятые трофеи. В глаза бросились множество ящиков и пара вороха сложенного оружия. Заметь, и все это должно было стрелять в нас. Хм, удачный рейд вышел разведчиков. Ответил я и заложил разворот на 45 градусов. 302 куда так редко? Спросил в эфир Шаклин. Контролирует меня, командир звена. Борт порядок 301 -й. Аккуратнее давай, внизу за нами смотрят. Вениамин намекал на подполковника Баева. Тут, видимо, тоже решил полететь на разбор каравана. Каким только боком он здесь относится, понятия не имею. Спустя полчаса ми-8 загрузились и начали запускаться. Выполнив еще один проход, я обнаружил, что забрали не все, что-то сожгли прямо в степи. Пара Янатаева оторвалась от земли и перешла в набор. В это время пристроились по бокам и мы с Шаклиным. И все бы ничего, но уж слишком все спокойно. Так не бывает, чтобы духи отдали просто так столь крупный караван. Я смотрел по сторонам и сомневался в выбранном Шаклиным маршруте. Ничего тут особого не было, да только один котлован сильно меня настораживал, и именно оттуда потянулся дымовой шлейф, словно ядовитая змея бросилась на нашу группу. 301, слева ракета, слева! громко сказал я ответил Шаклин. «Строй рассыпался. Один Ми-8 ушел за меня, а я начал маневрировать от ракеты влево. Она все еще продолжала лететь в нас, извиваясь из стороны в сторону. Начали отстреливать ловушки, но за столь ярким салютом я потерял ее из виду». а мимо прошла!» – крикнул Кеша. «Но это еще не все. Еще два пуска! И эти ракеты предназначались вертолету Янатаева». Он слишком ушел вперед и спикировал вниз, пытаясь прикрыться складками местности. 201 по тебе, по тебе пуск!» – повторил я. Но шансов у КМСК не было, кроме одного. Снизу вынырнул шмель. Таких маневров на Ми-24 я еще не видел. «Куда? Куда?» – громко кричал в эфир Ефим Петрович. Одна ракета ушла в сторону, а вторая попала точно в заднюю часть ми 24 Тут же вертолет словно споткнулся в воздухе. Нос задрал на такой угол атаки, с которым истребители-то не все летают. Мгновение, и ми 24 начал резко снижаться, совершая хаотичное окружение вдоль своей оси. «Прыжок! Прыжок! Прыжок!» Повторял будто заклинание Янатаев. «Высоты еще достаточно. Плюс к этому Ми-24 не вращается, а медленно перешел на пикирование. Вертолет в падающем огненном шаре было трудно узнать. И тут в воздухе появились две черные точки, отделившиеся от падающего борта. Секунда, и оба купола наполнились и исчезли в котловании». «201-й, иду за ним», – доложил я, дал ручку от себя и начал пикировать. «Так разгонюсь быстрее». Вертолёт завибрировал, но крыло на Ми-24 для того и создано, чтобы хорошо вертолёт вёл себя на пикировании. «Двесто высаживаю группу на южном склоне. На передам, чтобы ПСО поднимали», — сказал в эфир Янатаев. Его вертолёт пролетел в паре сотен метров от меня и направился к горе. Вывел вертолёт из пикирования, и передо мной оказался тот самый южный склон. «Запретил посадку!» – успел громко сказать я и тут же пустил один залп С-8 по духам Ракеты ушли, а я успел отвернуть влево, чтобы не столкнуться с горой. На выводе успел увидеть, как в воздух поднялись клубы пыли и дыма. Скучковались эти парни тут очень компактно. Задумка ясна. Сбили один вертолет, а за ним прилетят еще два. «Хм, в три раза больше вариантов заработать гору афганей!» 201 духи на склонах», – сказал я, выводя вертолет из виража. «Понял», – ответил янотаев и отвернул в долину. В котлован может сесть только один вертолет. Рисковать всеми пассажирами на борту Ми-8 в такой ситуации нельзя. Это холодный расчет. Так что рисковать будем мы с Кешей. Еще один зал по южному склону. Видны очередные подрывы, а дымом снова заволокло всю гору. «Ждать, пока спустятся духи и заберут парней, нельзя!» 201 иду на посадку!» – доложил я и начал снижение на дно котлована. «На северном склоне наблюдаю, как собирается еще одна банда в черных и белых одеяниях. Только никто спускаться вниз не стремится. Переключаюсь на пушку и даю залп по духам. Вертолет от мощной отдачи начинает мандражировать, но эффективность такого орудия колоссальная». Духи разбегаются в разные стороны, а снаряды буквально перемалывают на своем пути тела людей. «Вижу купол!» – сказал по внутренней связи Кеша. Под собой обнаружил дно этого котлована. Именно здесь и упал Ми-24 Шаклина. Вот он наш шмель. Лежит беспомощно и горит, отбрасывая вверх черный дым. В сотне метров ярко-желтый купол парашюта. Но только один... «Где второй? Кеша, смотри в оба!» – сказал я по внутренней связи. Как только вертолет замедлился окончательно, горы ожили. Началась стрельба, лупили со всех сторон. Мелкими движениями раскачиваю вертолет, будто на качелях. Перемещаюсь, насколько это возможно, рядом со склонами, но по фюзеляжу бьют, как будто кувалдами. «Кеша, держаться!» – подбадривал я оператора. «Он в такой передряге впервые, да еще и по нему попасть проще!» А духи продолжали полить с каждого склона в центр сразу из нескольких огневых точек. Я только и успевал изменить направление и стрелять из пушки. Склоны осыпались, а вверх поднимались клубы пыли. Вертолет мотал из стороны в сторону по направлению тангажу и крену. Впереди прямо по курсу были только скалы. Работать на бесполезно. Снаряды будут лететь, словно полень ядров с большим разбросом. «Так долго я еще в своей жизни на посадку не заходил. Прошли минуты, прежде чем мы коснулись поверхности. Но какие же они долгие!» Дно котлована заволокло дымом. В этой завесе я смог разглядеть хромающего на одну ногу летчика. Это был оператор Витя Борисов. Он открыл дверь грузовой кабины, запрыгнул и протиснулся ко мне в проход. «Где командир?» – крикнул я. «Ой, нет его! В котлован не приземлялся!» — ответил мне запыхавшийся оператор. Он мог и вовсе уже быть неживым. От огня вертолета ему могло спалить купол. «Без командира не полечу!» — ответил я. «Только где его искать? На дне котлована его действительно нет!»